Немедленно распространилась весть о ее прибытии. Вся французская знать устремилась в порт, а народ высыпал на набережную и на мол. Через два часа отставшие суда догнали адмиральский корабль, и все три, видимо, не решаясь войти в узкий вход гавани, бросили якорь между Гавром и мысом Геф. Тотчас же адмиральский корабль салютовал двенадцатью пушечными выстрелами. Форт Франциска I ответил тем же.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 но не имею ни малейшего желания сражаться ударами весел с потоками соленой воды. — А я, — сказал Манекан, — если бы даже мне удалось добраться до английских судов, вовсе не желаю губить свой единственный чистый костюм. Шлюпку окатит волной, а соленая вода оставляет пятна. — Значит, ты тоже отказываешься, — вскричал Дегиш. — Решительно. Можешь быть уверен. И не раз, а дважды. — Тогда я отправлюсь один. — Нет, — перебил его Рауль, — я еду с тобой. Рауль, хладнокровно взвесивший опасность, счел ее неминуемой. но ему хотелось сделать то, на что не решился Девард. Шлюпка уже отходила. Дегиш крикнул Лоцману. — Эй, нам нужно два места! И завернув пять или шесть пистолей в бумагу, он бросил их с набережной в шлюпку. — Видно, вы не боитесь соленой воды, молодые господа, — сказал Лоцман. «Мы ничего не боимся», — ответил Дагиш. «Тогда пожалуйте». Лосман подвел шлюпку к берегу. Дагиш и Рауль один за другим с одинаковой легкостью прыгнули в нее. «Старайтесь, молодцы», — сказал Дегиш. «У меня в кошельке есть еще двадцать пистолей. Если мы достигнем адмиральского корабля, они ваши». Гребцы налегли на весла, и шлюпка полетела по волнам. Всех заинтересовала эта опасная затея. Жители Гавра толпились на Малу, все следили за шлюпкой. Утлая суденышка то на секунду повисало на пенистых гребнях, то словно брошенной с высоты ныряло в глубину ревущей бездны. Тем не менее, после часовой борьбы оно подошло к адмиральскому судну, от которого уже отделились две шлюпки, вышедшие на помощь. На шканцах адмиральского корабля под балдахином из бархата, отделанного горностаем, сидели вдовствующая королева и молодая принцесса. Подле них стоял адмирал, граф Норфолк. Они с ужасом следили, как шлюпка то взлетала к небу, то проваливалась в пучину, а на темном фоне ее паруса выделялись фигуры французских дворян. Матросы, стоявшие у борта и взобравшиеся на рее, восхищались храбростью двух смельчаков, ловкостью лоцмана и силой матросов. «Торжествующее ура!» — встретила Дегиша и Дебра Желона, вступивших на корабль. Граф Норфолк, красивый молодой человек, лет 26, шести, пошел навстречу прибывшим.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 Королева Генриетта, знавшая принца лучше, чем ее дочь, улыбнулась ошибке, объясняемой самолюбием молодой девушки, и ответила. Нет, это только граф Дегиш, его любимец. Принцессе пришлось скрыть невольную симпатию, вызванную смелостью графа. Дегиш, наконец, отважился взглянуть на принцессу, чтобы сравнить оригинал с портретом. Когда он увидел бледное лицо принцессы, Ее живые глаза, очаровательные каштановые волосы, трепетные губы, королевское движение руки, милостивое и приветливое. Его охватило такое волнение, что он потерял бы равновесие, если бы Рауль не поддержал его. Изумленный взгляд друга и благосклонный жест королевы заставили Дагиша опомниться. В немногих словах он объяснил, что его послал принц, Потом поклонился адмиралу и знатым англичанам, окружавшим королеву и принцессу. Вслед за Дегишем представили Рауля. Он был принят очень милостиво. Все знали, какую роль играл граф де Фер при реставрации Карла II. Кроме того, именно граф вел переговоры относительно брака, возвращавшего во Францию внучку Генриха IV.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 — Пора сходить на берег. В ответ на приглашение принцесса поднялась и уже хотела принять руку, которую ей поспешно подал молодой красавец, но адмирал выступил вперед. — Простите, милорд Бекингем, — заговорил он, — сейчас переправа невозможна для дам. Волнение слишком сильно. Но к четырем часам ветер, вероятно, спадет, поэтому мы высадимся только вечером. Позвольте милорд», — сказал Бекингем с раздражением, которого он даже не пытался скрыть. Вы удерживаете дам не имея на то права. Ее высочество, к счастью, принадлежит Франции, и, как видите, Франция устами своих послов требует ее к себе. Он указал рукой на Дегиша и Рауля в то же время кланяясь им. Я не думаю, ответил адмирал, чтобы эти господа желали подвергать опасности жизнь королевы и принцессы.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 Я поставлю наших гостей в пример моему штабу, но принцесса и королева в этом не нуждаются. Взглянув украдкой на графа Дегиша, принцесса заметила, как краска залила его щеки. Бекингем не уловил этого взгляда, он следил только за Норфолком. Герцог, очевидно, ревновал к адмиралу и горел желанием как можно скорее увести принцессу с шаткой палубы корабля, где властелином был адмирал. — Впрочем, — заметил Бекингем, — я обращаюсь к мнению принцессы. — А я, — милорд, — ответил адмирал, — обращаюсь к своей совести и ответственности. — Я обещал доставить принцессу во Францию целой и невредимой, и сдержу свое обещание. — Однако, сударь, — позвольте вам напомнить, милорд, — что здесь распоряжаюсь я один. — Отдаете ли вы себе отчет в своих словах, милорд? — высокомерно спросил Бекингем. «Вполне. И повторяю. Я один командую здесь, герцог. И все повинуются мне. Море, ветер, суда и люди». Это были прекрасные слова, сказанные с достоинством. Рауль заметил, какое впечатление произвели они на Бекингема. Герцог вздрогнул всем телом и оперся спиной на одну из колонок балдахина, чтобы не упасть. Глаза его налились кровью, и рукали легла на эфес шпаги.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 брата-короля. С этими словами он предложил руку принцессе с таким явным смущением и в то же время с таким мужественным благородством, что среди англичан послышался шепот восхищения, а у Бекингема вырвался тяжелый вздох. Рауль любил. Рауль все понял. Он посмотрел на Дагиша глубоким взглядом, Каким мать или друг предупреждают сына или друга об угрожающей ему опасности? Наконец, к двум часам из-за туч выглянуло солнце. Ветер стих, море стало гладким, как зеркало. Туман, обволакивавший землю, рассеялся. И тогда показались приветливые берега Франции, усыпанные тысячью белых домов, выделявшихся на зелени деревьев и синеве неба.